Глава тридцатая «Отличная идея!» — хрипловато отзывалась я, медленно приходя в себя и делая шаг вперед, чтобы отстраниться от демона. «Но лучше я сама сделаю это завтра, ладно? Мне интересно послушать, что они скажут». «А, ну ладно. Но я сейчас все равно к ним иду. Я вспомнила, что они обещали научить меня технике быстрого восстановления сил». Он двинулся к входу в летучий город, но внезапно остановился возле центрального окна, за которым располагался мир звездных дождей, и озадаченно заметил. «Ого! Там торт порхает по веткам! Это как так?» Я глянула в сторону окна. Там действительно с ветки на ветку, жизнерадостно чирикая, перелетали два куска торта. «Похоже, из моего сна вылезла не только летучая мышь и искажающая чашка», — пробормотала я. Цербер хихикнул и, наконец, ушёл. «Продолжим?» Я невольно вздрогнула от голоса Иргилия, который опять звучал прямо над ухом. «Что еще ты прикажешь мне сделать?» «Как же чувственно и провокационно он это спросил!» Сколько же сладковатой вседозволенности было в этом вопросе, сколько неприличных картинок неконтролируемо вспыхнуло в мозгу. Моё тело, все еще неимоверно чувствительное после танца, тут же откликнулось на этот призыв, недвусмысленно намекая мне, что на доводы разуму ему плевать с высокой колокольни. Оно хочет этого конкретного демона, причем немедленно. Уже зная, что вряд ли смогу оказать хоть сколько-нибудь достойное сопротивление, я отчаянно пробормотала. «Как бы я хотела, чтобы ты сказал мне всю правду о том, что на самом деле чувствуешь, и о том, какие у тебя планы относительно меня?» И снова я услышала какой-то еле уловимый хлопок, после чего картинка перед глазами на мгновение смазалась, а в горле возникло уже знакомое щекочущее ощущение. В этот раз вместе с легким ароматом свежести мне померещилась будто бы легкая синеватая дымка на границе зрения. Впрочем, обернувшись, я ничего не увидела. Пока я озадаченно прислушивалась к новым ощущениям, Иргили стоял столбом примерно пару секунд, а потом вдруг ровно заговорил. «Что я чувствую? Ты даришь мне недоступное и неизвестное ранее удовольствие и силу. открываешь способность посещать другие миры. Ты нужна мне, поэтому я никогда тебя не отпущу, так как никто другой не даст мне того, что даешь ты. Мое тело давно утратило способность чувствовать боль и наслаждение, но ты пробила все щиты и смогла отдать мне то, чего у меня не было и до момента, когда я сознательно вытравил из себя чувства. И при этом ты — ключ ко всем мирам. который я искал с давних времен. Теперь ничто не помешает мне завоевывать мироздание. Благодаря тебе для меня нет никаких границ. Я не понял этого, находясь в шкатулке, иначе не пообещал бы тебе помочь и закрыть дверь между мирами. Осознание пришло лишь тогда, когда после окончательного освобождения ты увлекла меня за собой в свой мир». Я слушала его и все больше каменела от ужаса. Мои чувства плющили и давили нас обоих, но он продолжал говорить, будто не мог остановиться. Единственный минус — твои отрицательные эмоции. Они тоже пробивают все щиты, но с ними вполне можно справиться. То, чего ты не знаешь, тебя не расстроит, поэтому ты просто не будешь знать ни о чем, чего тебе знать не положено. Я буду аккуратно убирать всех, кто может тебе понравиться или захочет претендовать на твое внимание, но так, что ты этого попросту не заметишь. Как только полностью восстановлюсь, я огорожу тебя невидимым щитом, сквозь который не просочится ничего, что может мне помешать. Твои враги исчезнут, но тоже так естественно и незаметно, что ты даже не будешь подозревать об этом. Все случится будто само собой. Все, кто тебе дорог, тоже могут помешать. Но их смерть может расстроить тебя, поэтому разумнее будет просто держать их подальше. В другом городе или другой стране. Если этого будет недостаточно, придется аккуратно рассорить вас, чтобы ты даже слышать о них не желала. Впрочем, их жизнь и без того будет недолгой, ведь почти все они смертные, а ты будешь продолжать жить вместе со мной. В конце концов, у тебя останусь только я. Да, сейчас ты сопротивляешься, но твоя оборона уже рассыпается. Скоро я разрушу ее полностью, заставлю тебя грезить только мной. Это очень легко сделать, правильно манипулируя эмоциями. Нужно только немного терпения и выдержки». Он замолчал. К моменту, когда он заканчивал говорить, его лицо было таким... что страшно смотреть. Каменной маской, настолько жуткой, что в ней не осталось привлекательности. Еще бы. Ведь моим эмоциям он противостоять и в самом деле не мог, а я сейчас буквально взрывалась изнутри. Так ужасно я не чувствовала себя никогда. И он должно быть тоже. Почему я сказал все это? Сейчас его голос вновь стал почти таким же ужасным, каким он был в шкатулке. Жутким, подсторонним. «Как это получилось?» «Знаешь, чего я хочу сейчас больше всего?» прошептала я. «Я хочу, чтобы ты никогда не восстановился до конца. Ведь как только...» Я хотела добавить, что как только он восстановится, мне придет конец, но договорить не успела. Снова повело голову, Раздался хлопок и запахло свежестью. В этот раз я точно увидела синеватую дымку. Да что это? Впрочем, неважно. После того, что я услышала... Я восстановлюсь еще до конца этой ночи. Это не остановить. Прошипел Иргилий и... Исчез. Похоже, его просто снесло бурей, поднявшейся у меня внутри. А меня корчило. Осознание, что я не только освободила чудовище, но и сама лично выпустила его в мироздание, открыв все границы, буквально раздавило меня. Было так плохо, что любое избавление казалось желанным. Поэтому, когда мой взгляд упал на стакан с водой, стоящий возле жемчужины, я не колебалась ни секунды. Я схватила его и выпила всю воду. Мне действительно стало легче, но вместо бодрости... Навалилась внезапная сонливость. Как-то странно работает этот тоник. Додумать я не успела. Успела только сесть на пол прямо там, где стояла. Сознание уплыло. Впрочем, здесь, в этой квартире, можно было не сомневаться, что заботливая Берегиня перенесет меня на кровать. Так оно и получилось. Я спала чуть ли не до обеда. Спала крепко, без снов. Проснулась легко. без раскачиваний, будто сон в одно мгновение схлынул, посчитав свою работу выполненной. Чувствовала я себя хорошо, по крайней мере, физически. Однако же воспоминания о вчерашнем вечере никуда не делись. Правда, сейчас они уже не скручивали меня судорогой, спирая дыхание. И все равно я ощущала себя ужасной преступницей, которой нет оправданий. Хотя если подумать, как я могла повлиять на эту ситуацию, «Да никак!» Внезапно мне вспомнилось, что Эргелий должен был уже восстановиться. Я подскочила на кровати и со страхом огляделась. Не знаю, что надеялась увидеть. Вокруг все было по-прежнему. Мир не рухнул, и вообще ничего особенного не изменилось. Сам Эргелий тоже появляться не спешил. Но еще бы! Меня и так штормило, а от одного его вида и вовсе вернулась бы вчерашняя буря. Думаю, он долго не будет появляться, но потом непременно появится. Он ведь прямо вчера сказал, что не отпустит меня». Пересекая мрачные размышления, в комнату ворвался Цербер. «Как же долго ты спишь!» — звопил он. «Ну сколько можно-то? Я уж извелся весь!» «Что случилось?» «Там такое! Ты должна это увидеть!» Честно сказать, после произошедшего вчера всяческого рода сюрпризы вызывали у меня не интерес, а тревогу. Почему-то ничего хорошего не ожидалось. Скачив с кровати, я накинула халат. Берегиня позаботилась о том, чтобы я спала не в одежде. И выбежала из спальни вслед за щенком. Он привел меня в гостиную. «Ну и что тут?» «А ты посмотри вокруг повнимательнее!» Ехидно предложил Церпер. При первом взгляде все выглядело как прежде, однако же, когда я начала пристально рассматривать комнату, то заметила кое-что странное. Сначала мне попалась на глаза моя брошка в виде тигра с глазами-изумрудами, загадочным образом прилипшая к одной из стен. Потом я заметила на потолке все свои серьги, которые каким-то образом скучковались с тайкой в одном углу. В другом углу обнаружились красивые морские камешки, собранные мной на берегу. Как они туда попали? Что происходит? Ты еще не поняла? Загляни-ка вон за то кресло, только без резких движений, а то они слегка агрессивные. После такого напутствия я подходила к креслу с предельной осторожностью. «Смотри на ковер, хмыкнув, посоветовал Цербер. А на ковре, а точнее в ковре, обнаружились все мои цепочки с подвесками. Вот только они были живыми. Они переплелись друг с другом, как клубок змей, а при моем приближении дружно зашипели, высунув из ворса подвески. «Это как это?» — опешила я и перевела взгляд на столик, где они раньше лежали. Шкатулка с украшениями была пуста. Там осталась только жемчужина. «Похоже, эта жемчужина не только воду превращает в тоник», — восторженно подытожил Цербер. «Думаешь, это она виновата?» «Ну да, логично. Так что, получается, мои украшения ожили и расползлись по комнате?» «Ага. Здорово, правда? Кстати, обрати внимание на стакан с водой». «Как обычно», — Берегиня позаботилась о том, чтобы вместо выпитой мной с вечера воды на столике вновь появился наполненный стакан. И он, судя по всему, стоял там возле жемчужины всю ночь и все утро. Видимо, чем больше времени вода находилась рядом с жемчужиной, тем сильнее она изменялась. В настоящий момент внутри стакана появились мельчайшие искорки. Даже интересно, что будет еще через несколько часов. В любом случае, пить это я бы теперь, пожалуй, поостереглась. Похоже, нужно как можно быстрее проконсультироваться по поводу этой жемчужины с энергетическими жителями, заметила я. Давно пора. Они уже предупреждены и ждут. Цербера, как видно, уже распирала от желания открыть тайну жемчужины. Что ж, это как минимум поможет мне немного отвлечься. Подхватив жемчужину, мы отправились консультироваться. Энергетические жители набежали сразу же, как я шагнула за порог, будто дело, с которым мы пришли, было для них чрезвычайно важным. Какие все же чуткие ребята! Надо не забыть им в ближайшее время отплатить за доброту. Тем более, что они не требовали денег, а просили расплатиться историями. Я рассказала этим чудесным существам обо всем, что случилось с водой и украшениями, а потом показала жемчужину. Они пришли от нее в полнейший восторг. Некоторое время они просто передавали ее друг другу и с благоговением вглядывались в игру пламени внутри. «Какая удивительная редкость!» — музыкально начали переговариваться они. «Невероятно!» «Вы видите, в чем ее особенности?» — обрадовалась я. «Это жемчужина, средоточие силы самой жизни. Она наполняет энергией жизни все, что находится рядом с ней». «Правда? Ого, вот так находка! И как же ее использовать?» «Все, что помещено рядом, напитывается живительной силой». Но важно соблюдать меру, иначе энергии может стать слишком много, настолько, что она начнет создавать новую жизнь», — сияющими глазами пояснили мне жители летучего города. «Да-да, я видела, как это бывает. Мои украшения ожили и расползлись. А как же ее хранить?» «Нужен сосуд, способный сдерживать силу зерна жизни». «Где же взять такой? Хотя, погодите-ка, я же выкопала раковину из песка. Может, она и есть сосуд? Ведь если бы она не сдерживала силу жемчужины, то там все вокруг начало бы цвести и оживать». Я сбегала домой за раковиной и показала ее жителям чудесного города. «Да, это, несомненно, сосуд». «А вот интересно, — Почему, когда я первый раз выпила заряженную жемчужиной воду, она меня взбодрила, а вчера ночью, наоборот, заставила уснуть, да еще резко? Вероятно, тебе требовалось восстановление. Или же ты была в таком состоянии, что жизнь не могла наполнить тело, пока сознание бодрствует. Например, дух по какой-то причине был в настолько... раздробленном, рассинхронизированном состоянии, что препятствовало любому улучшению, подумав, сообщили мне прекрасные существа. Ну что ж, вот еще одна загадка разгадана. Энергетические жители еще сказали, что с удовольствием заберут перенасыщенные энергией жизни украшения и морские камни. Им нравятся разного рода редкости, кроме того, Это позволит им изучить потрясающее плетение магии жизни. Я охотно приняла это предложение и поручила Церберу переловить все ожившие вещицы. Вернувшись домой, я устроила жемчужную в раковину, а потом, подумав, положила туда же свой тюбик с увлажняющим кремом. Пусть немного полежит, напитается энергией жизни. Через час уберу. Все равно ведь нужно проводить испытания. Если жители правы, то умеренная зарядка крема должна увеличить его эффективность. Осталось придумать, что делать с концентрированным тоником жизни, в который превратилась вода, простоявшая рядом с жемчужиной целую ночь. Боюсь, сейчас даже маленький глоток может вызвать неконтролируемые последствия. Хотя есть вариант добавлять ее понемногу в другую воду. Ну-ка попробуем. Испытание показало, что я гений. Цербер мне именно так и заявил, когда, добавив чайную ложку тоника жизни в стакан с обычной ненасыщенной водой и выпив его, я существенно приободрилась. Кстати, щенку я тоже предложила выпить воду с тоником, предположив, что это пойдет ему на пользу. Так оно и вышло. Правда, у него это смотрелось еще эффектнее. Он весь засветился, как лампочка, после чего заявил, что его буквально распирает от переполняющей его силы и жажды движения и унесся сливать лишнюю энергию, носясь по пляжу. Вода помогла мне чуть стабилизировать эмоции. Нет, я по-прежнему даже и близко не хотела видеть Эргилия и знала, что с его появлением утихший шторм вернется, но и пребывать в неизвестности больше не хотела. Поэтому ровно спросила в пустоту. «Ты восстановился?» Честно сказать, страшнее мне было не услышать ответа, так как он уже улетел завоевывать миры. Однако ответ был. «Нет», — отозвалась пустота. Я невольно вздрогнула. «Почему?» «Не знаю. Сил достаточно. Но восстановление остановилось за шаг до завершения». Мне стало чуть легче. Хоть я и понимала, что остановка может быть временной, так что расслабляться уж точно не стоит. Появляться Эргилия благоразумно не торопился, а я больше ничего спрашивать не стала. Разговор отнюдь не доставлял мне удовольствия, а ведь я только более-менее стабилизировалась. Пусть этот гад сидит в засаде, корчится каждый раз, когда я вспоминаю о его вчерашнем откровении — и не напоминает о себе. Почему-то в голове мелькнула картинка затаившегося скорпиона. Я невольно поежилась. Нет уж, с обычным скорпионом сладить можно, а этот хочет на свое жало нанизывать миры один за другим. Я уже было совсем собралась принять душ и заказать у Берегини кофе чисто ради аромата и вкуса, ведь тоник в достаточной степени меня взбодрил. Как мой взгляд вдруг упал на вчерашнюю одежду, аккуратно развешенную на стуле? Берегиня привела ее в порядок, обновила и освежила, но в шкаф убирать не стала. Почему? Наверное, из-за того, что в карманах что-то есть. Она деликатно не стала ничего вытаскивать, предоставив это мне. Я шагнула к стулу. Карманы и в самом деле оказались набиты всякой всячиной. Из них было излечено следующее. Ведьминские конфеты, которые при разворачивании начинали смешно ругаться вслух. Одна обозвала меня носатой, бородавчатой поганкой. Записка от вампира-музыканта со страстными признаниями. Когда он успел ее всучить? Искажающая чашка сна и... Пустая коробочка из-под скрепок. Вот коробочка меня озадачила. Некоторое время я размышляла, как она могла там оказаться. «А, точно! Я ведь в нее отпавшие лепестки цветка положила. Хотела выяснить, есть ли в них какая-то магия и можно ли из них сделать кулоны. Но теперь коробка была совершенно пуста. Даже если бы лепестки из-за бурного вечера с зажигательными танцами разбились или рассыпались в прах, то осталось бы хоть что-то. А сейчас такое чувство... Будто там ничего и не было вообще. Как так? Может, украл кто-нибудь во время танцулек в ресторане или у вампиров? Но тут возникает два вопроса. Гадкий скорпион-то ведь постоянно рядом. Он бы заметил кражу. Да и зачем воришке возвращать обратно коробку? Почему-то дело о пропаже лепестков меня взволновало. Захотелось разобраться. Я аккуратно взяла из вазы цветок с оставшимися лепестками и снова отправилась на поклон к таинственным жителям летучего города.